Глава 4. Аэроразведчики показали именно то, что мы ожидали. Нас окружали родеры. Патины оставляли позиции. Их места занимала армия главного союзника Кортезии. Все происходило как на парадных маневрах. Одни мирно уходили, другие мирно появлялись. Родеры воевали умело. Ни один резонансный снаряд пока не разрывался над нашими позициями. Ни одно облачко, насланное передвижными метеогенераторами, еще не омрачало небо. Нам давали отдохнуть и выспаться, пока удушающее кольцо не замкнется полностью. Ранение генерала Прищепа оказалось серьезнее, чем он уверял. Иногда он заходил в штаб, но долго высидеть там не мог. Гамов командовал уже не согласовывая с генералом своих приказов. Он вызвал меня в штаб, когда я лежал на молодой травке у электробатарей, и размышлял, сколько времени нам отпустили до сражения. Был полдень. Хороший весенний полдень. Радостная земля вокруг. В операторской Гамов рассматривал фотографии аэроразведки. Гонсалес наносил данные на карту. Четвертый корпус патинов у нас в тылу еще не двигался. Но третий и пятый уже очистили позиции на наших флангах. «Двое суток дают», — оценил обстановку Гамов. «Можно позагорать. Сегодня солнце довольно жаркое. Я это и делал, когда вы вызвали меня. Зачем я вам?» Разведывательная группа подорвала в лесу вражескую машину. Водители солдат убиты, но офицер целеханик. «Хочу, чтобы вы присутствовали при допросе». Павел Прищепа сам привел пленника. Даже если бы на нем не было формы, можно было бы сразу признать в нем Родора. Сама его внешность была типична для их военных. И прямая, словно трость, проглотил фигура, и крупноносое надменное лицо, и удлиненная тыквой назад голова и он вышагивал между двух солдат охраны, словно они служили ему почетным эскортом. «Садитесь», — сказал Гамов и показал на стол. Пленно обвел нас презрительным взглядом. Закинул ногу на ногу и поднял вверх голову. Теперь он уперся глазами во что-то на потолке. Если эта поза должна была изображать пренебрежение к нам, то исполнена она была убедительно. Имя, фамилия, звание, начал Гамов допрос. Пленный не говорил, а цедил сквозь зубы. Звание вы можете установить по мундиру. Фамилия Шток. Имя Беркер. В целом Беркер Шток. Гамов усмехнулся. Нет, настоящие имя и фамилия, господин капитан. Хватит и этих проворачал пленный и опять уставился в потолок. «Вы, оказывается, трус, капитан!» — сказал Гамов спокойно. Пленный встрепенулся и посмотрел на Гамова. Обвинение в трусости в Родере относится к самым оскорбительным. «Посмотрел бы я на вашу храбрость, если бы вашу машину взорвали, а на вас, выброшенного на землю, навалился отряд головорезов. Вы трус не потому, что попали в плен» а потому что боитесь назвать свою настоящую фамилию. Ибо придется рассказать все известные вам военные тайны, капитан. И страшно, что ваши узнают, как вы, реальный, а не какой-то шток, были разговорчивы на допросах. Пленный вскочил и топнул ногой. «Ничего не узнаете! Офицер Родора не выдает веренные ему тайны! Выдадите!» «Есть много хороших методов развязывания языка». «Плюю на ваши методы», — неистовствовал пленный. «Чем вы грозите? Расстрелом? Ха! На войне каждого подстерегает смерть. Часом раньше или часом позже, какая разница? Или пыткой? Тогда узнаете, какую боль способен вынести Родер. Ваши пытки не страшнее рваных ран, не мучительнее резонанса. «Ха!» — говорю вам. «Мое тело трижды рвали пули, дважды скручивала вибрация! Вытерпел!» Он кричал и срывал с себя мундир, показывая, куда его ранило. Гамов повернулся к нему спиной. «Гонсалес», — сказал он, не меняя спокойного тона, — «пройдите в хозяйственную роту и возьмите живую свинью, желательно погрязней. Пусть фельдшер сделает ей обезволивающий укол». Не обезболивающий, Гонсалес, а обезволивающий, чтобы не брыкалась. Доставьте ее сюда, вместе с фельдшером. И пусть явится стереомеханик со своей аппаратурой. Будет исполнено, полковник. Гонсалес светился от радости. Он уже догадывался, какую сцену разыграет Гамов. Пленный, выкричившись, снова сел. Он был доволен собой опять положил ногу на ногу, опять уставился в невидимую точку на потолке. Гамов подошел к нему вплотную. Я вдруг снова увидел его в той звериной ярости, что овладела им, когда он на улице пытался загрызть хулигана, напавшего на него с ножом. «Слушай внимательно, дерьмо в мундире», сказал он свистящим от бешенства голосом. «Я не буду тебя пытать и расстреливать не стану, Тебе сделают обезволивающий укол. И ты потом будешь целовать свинью под хвост. А стереомеханик запечатлеет эту сцену. И миллионы людей у нас и в Родере будут любоваться, как истово, как благоговейно лобызает задницу свиньи благородный Родер, назвавший себя капитаном Биркером Штоком. Вот что будет, если ты не заговоришь. Пленный побелел. Широко распахнутыми глазами он посмотрел на дверь, будто там уже показалась затребованная свинья. Все же он нашел в себе силы засмеяться. Он еще не верил. «Так не воюют!» — сказал он, вдруг охрипнув. «Латания — военная нация! Она знает науку благородной войны! Вы шутите, полковник?» «Наука благородной войны?» — с ненавистью переспросил Гамов. Высокого убийства женщин и стариков, разорванный на глазах матери ребенок — это благородная война. Сожженные библиотеки, испепеленные статуи, великие картины, превращенные в пепел. Этого благородства ты ждешь от меня, подонок. Не жди. Я воюю так, чтобы вызвать отвращение к войне. Только такое отвращение будет истинно благородным». Не знаю, понял ли пленник значение всего, что говорил Гамов, но сила иступленного голоса до него дошла. Пленный все повторял. «Так не воюют! Полковник, так же нельзя воевать!» Я вспомнил хулигана, который плача твердил. «Так не дерутся! Так же нельзя драться!» Не думаю, впрочем, чтобы я, даже вспомнив, что не так давно уже видел подобное нарушение священных правил драки, понял, что Гамов реально, а не только на словах, создаст свои собственные методы войны. Там, где командовала концепция, я видел только вспышки бешенства. В зал ввалилась толпа. Впереди радостный Гонсалес. За ним солдат со свиньей на веревке. За ними фельдшер с аптечкой, стереомеханик с аппаратурой и вооруженные солдаты. Свинья была крупная и невообразимо грязная. Уверен, что Гонсалес приказал довести ее до нужной формы. В нужную форму привел ее и фельдшер. Свинья безвольно тащилась, куда ее тянула веревка. — Даю минуту на колебания, капитан, и ни секундой больше, — непреклонно сказал Гамов. Фельдшер вытащил шприц. Трое солдат встали с боков и позади пленного. Оттолкнув солдат, он метнулся к стене. Там он со стоном блевал и корчился, потом вытерся платком. Ни кровинки не было в его внезапно осунувшемся лице. — Спрашивайте, полковник, — сказал он хрипло. — Ваше настоящее имя и фамилия, капитан. — шток, ответил пленный. Вы назвали меня трусом и подонком, полковник. Но я не такой трус, чтобы бояться своего имени. И не такой подонок, чтобы прятать свои грехи под чужой фамилией. Первый вопрос, Шток. Почему четвертый корпус патинов у нас в тылу не двигается с места, а третий и пятый обнажают наши фланги? Гамов задавал ясные вопросы, получал четкие ответы. Два корпуса Патинов на наших флангах уже начали сдавать оружие Родерам и теряют боеспособность. Но четвертый оружие не сдал и не сдаст. Готовится второе соглашение. Патины обещают выступить против своей недавней союзницы Латании, но выторговывают выгоды. Когда завершится торг, четвертый корпус Патинов навалится с тыла на обе дивизии. Стальной таран — И золотые крылья. Вот почему ему разрешают сохранять боеспособность. Разоруженным патинам потом тоже возвратят оружие, но эта операция не скорая. И чтобы защитить их от фланговых ударов добровольных и профессиональных полков Латании, их и отводят с такой поспешностью в тыл. Какие новости на Центральном фронте? На Центральном фронте идет позиционная борьба между главными силами Кортезии и главными силами Латании. Две профессиональные армии Латанов сдерживают натиск Кортезов. Прибывающие из океана подкрепления направляются сюда. Центральный фронт скоро прорвут. И тогда откроется дорога на Адан. С падением столицы война завершится. Ваше мнение об оперативном руководстве наших войск? Из рук вон плохое не задумываясь, отозвался Шток. «С такими силами, что были у вас в начале войны, и не завоевать разоруженного Родера, вы тащились по нашим дорогам как паралитики, и когда к нам поступило оружие из Кортезии, мы сразу вас остановили. А если бы мы были вооружены еще до войны, тогда война вообще не началась бы. По крайней мере, с нашей стороны». Что вы скажете о нашем стратегическом руководстве, ШТОК? В Родере и генералы не занимаются стратегией, а я капитан. Тогда расскажите, куда вы так торопились на своей машине и почему не приняли надежных мер охраны? Об этом Пленный рассказывал подробно. В третий корпус Патинов пришел на двух машинах специальный груз из Адана. 300 миллионов колоннов. Огромные эти деньги, адресованные правительству, патины для оплаты закупок у населения. Их захватили как военный трофей и направили в Родер под охраной полка Питера Парпа. Беркершток, заместитель подполковника Парпа, задержавшийся в третьем корпусе для уточнения места и времени сдачи оружия, догонял свой полк. Он ехал по территории, освобожденной от латанов и патинов и не опасался нападения. Поскорее увести деньги было важнее, чем завладеть всем оружием Патинов. Естественно, полковник. На деньги можно достать любое оружие. А отобранное у Патинов снаряжение придется им же и возвращать, когда они объявят вам войну. Но денег они уже не получат. Покажите по карте маршрут вашего полка. Гвардейский полк Питера Парпа Двигался по шоссе, огибающему с запада нашу дивизию. От наших позиций до него было не меньше 30 километров. Электроорудия на такое расстояние не били. Допрос окончен, капитан Шток, сказал Гамов. Если у вас есть какие-либо пожелания, высказывайте. Шток вытянулся. Отвечал на вопрос он довольно спокойно, но сейчас опять стал волноваться. Один вопрос и одна просьба, полковник. Слушаю вопрос. Вы пригрозили мне немыслимым унижением, которое опозорило бы не только меня, но и вас, как офицера. Я не выдержал. Но ведь если бы вы, фельдшер, держал шприц, показания отравленного те же, но снимают обвинение в измене, ибо совершаются в состоянии, нет, не те же шток резко оборвал его Гамов. В состоянии полубессознательном вы многое могли не припомнить. Слушаю просьбу. Шток вытянулся еще сильнее. Прикажите расстрелять меня, полковник. Гамов не скрыл, что поражен. Аргументируйте свою странную просьбу, капитан. Что же странного? Я нарушил присягу, выдал военные тайны. Среди своих я пустил бы себе пулю в сердце. Среди врагов я не могу разрешить себе такого малодушия. Да и оружия нет. Но умереть от пули противника не без чести, а воинская судьба. Хочу своей кровью смыть хоть часть вины. Вы будете жить, капитан Шток. Вы еще понадобитесь мне. Конвой увел пленного. Гамов рассматривал карту. Ваше мнение, друзья. Окружение, удар вчерашнего союзника нам в тыл и триста миллионов колонов, бездарно врученные врагу. Окружение предотвратить вряд ли сможем, сказал я. А если бы и сумели прорваться, то поставили бы под удар золотые крылья, а они и так потрепаны. Деньги надо отбить. Надо. Как и когда? Сначала когда? Сегодня ночью, чтобы Парп не успел далеко уйти. Он движется по своей территории, вряд ли торопится. Теперь как? Силами нашего диверсионного отряда. Поведу его я. Имеете возражения? Только дополнение. С вами пойду и я. И еще капитан Прищепа сказал я. Без его разведчиков мы не сумеем незаметно подобраться к Питеру Парпу. «Альберт, свяжитесь с дядей», — сказал Гамов. «И попросите, чтобы центральное стереовидение сделало передачу такого примерно содержания». «Добровольная дивизия «Стальной таран» генерала Прищепа и полковника Гамова» — Гамов подчеркнул голосом свою фамилию — «попала в полное окружение». На выстроенные ею крепления накатываются неприятельские полки, и здесь находят свою гибель. Стойкая оборона дивизии цементирует наш западный фронт, сильно заколебавшийся после подлой измены патинов. Пьяну засветился самой яркой из своих улыбок. — Не преувеличивайте, полковник Гамов, окружение пока еще не состоялось. Атаки врага пока еще ни одной не отбивали. Это не преувеличение, а предвосхищение пиано. И особо объясните дяде, что такая передача нужна для воодушевления солдат. Он не может не понимать, что наша успешная оборона существенно ослабит бездарность общего положения на фронте. Не согласны? «Мое согласие или несогласие не имеет значения, полковник. Я передам дяде все, что вы требуете». Я, кажется, уже говорил, что в любом споре Гамов рассчитывал, по крайней мере, на ход дальше противника. Сейчас был именно такой случай. Даже умница Альберт Пьяно, мастерски камуфлирующий свой ум глуповато-радостной улыбкой, Даже он не понимал, на что уже замахивается полковник добровольной дивизии «Стальной таран» Алексей Гамов.